Глава сорок первая. Танюша становится гораздо легче на второй день. На третий она уже носится по квартире и мается от безделья. Мы много играем, выпекаем печенье и читаем книги. На улице стоит прекрасная погода, поэтому я принимаю решение немного прогуляться на свежем воздухе. Кажется, и мне жизненно необходимо развеяться. А ещё я ловлю себя на мысли, что безумно соскучилась по работе. Я, конечно же, продолжаю вести проекты онлайн, но это всё не то. Хочется в офис, с головой окунуться в бешеный рабочий ритм и почувствовать себя не только матерью. Перед тем, как выйти в подъезд, мне приходит сообщение от Андрея. Он спрашивал, как наши дела. Все эти дни Димов проводил с нами максимум свободного времени, во время рабочего дня и после. Я была не против. Его присутствие немного развязывало мне руки, хотя до конца ему не доверяла и не могла оставить Андрея с моей Танюшей один на один. Зато можно было добраться до ноутбука и заняться ужином. Дочь хоть и не сразу, с большой опаской, но приняла отца. Вчера он задерживался, и Таня буквально измучила меня вопросами: "Когда он приедет? Ну когда?" Димов приехал с пакетами игрушек. Там были и куклы, и киты, и пони. Столько всего, что даже у меня закружилась голова от обилия пёстрых упаковок. Танюша рассказывала Андрею стихи, которые учила с няней, показывала прочитанные книжки и смотрела с ним мультфильм. Глядя на эту парочку, моё сердце до боли сжималось. Каждый раз. Невозможно было оставаться равнодушной, когда Андрей с восхищением смотрел на дочь. Оттаивал. Не было больше того опасного и хладнокровного мужчины, по крайней мере, не в нашей квартире. Мы выходим гулять, Андрей, отвечаю ему, блокирую телефон, вызываю лифт. Спускаясь вниз, тяжело вздыхаю и вновь открываю нашу переписку. Сообщение доставлено и прочитано. Если хочешь, можешь присоединиться. Отправляю. Жду с каким-то особым волнением, за чем-то Успокаиваю себя тем, что если он не приедет, ничего страшного. Обошлись же как-то без постоянного присутствия Андрея столько времени. Любимая детская площадка Танюши находится в соседнем дворе. Я сажусь на скамейку. Дочка идёт в сторону горки. Самостоятельная такая. Не позволяет ей помогать и злиться, когда я пытаюсь поучать, как правильно. У неё на всё и всегда есть своё мнение. Даже не знаю, в кого она такая. Телефон вибрирует, сигнализируя о входящем сообщении. Там короткий ответ от Андрея. Хочу. Сердце начинает биться чаще. Все 15 минут, пока он едет к нам, я на иголках. Но как только дымы появляется во дворе, старательно делаю вид, что его присутствие для меня не имеет никакого значения. Совершенно. Как никак он женат, и я больше не стану строить воздушных замков на его счёт. Андрей отец моей дочери, нашей дочери, и только. Дымов подходит к Танюше, присев на корточки, что-то оживлённо рассказывает ей, живая мимика, улыбка во весь рот. Он даже со мной никогда не был настолько открытым и обезоруженным, как с дочерью. Зря я думала, что он будет рад только наследнику, сыну, на деле всё оказалось иначе. Пообщавшись с Танюшей и вручив ей очередной подарок, он подходит ко мне. Тяжело вздохнув, опускается на скамейку, совсем близко. Наши ноги соприкасаются. Я тут же отсаживаюсь подальше. Это не остаётся незамеченным для Андрея. Хотел вырваться пораньше, но занимался экспертизой. Ничего страшного, мы не скучали. Я отвечаю равнодушно, а у самой в груди колышится паника. Экспертиза. Он всерьёз занялся этим. Даже не думала, что всё зайдёт настолько далеко. И хотя я знаю, что не причастна к той подписи и деньгам, почему-то ужасно волнуюсь. Понадобится время, чтобы сравнить образцы пышней дымов, хотя я этого не прошу. Также я предоставила образцы арины. Хорошо, отвечаю дрогнувшим голосом. Обещают до конца недели разобраться с этим. Я требовала ускорить процесс, но оказывается, у меня и так срочный заказ. Обычно лаборатория занимается образцами дотошно и тщательно. не меньше двух недель. Кивнув, перевожу взгляд на Танюшу. К ней присоединилась симпатичная девчушечка такого же возраста. Они начинают играть в догонялки. В какой-то момент дочка спотыкается и падает. На хорошеньком личике мелькает расстроенная гримаса. Я вижу, как напрягается Дымов и пытается встать со скамейки. Не стоит, успокаиваю его. Она упала. Знаю, Немного ушиблась, ничего страшного. Вот увидишь, Танюша встанет и пойдёт дальше. А если начать её утешать, то истерика будет длиться часами. И правда, проходит меньше минуты, как дочка встаёт на ноги и начинает носиться по площадке, как ни в чём не бывало. Андрей расслабляется, внимательно за ней наблюдает. Мне кажется, что ему и не нужно ничего больше, только она, наша чудесная малышка. Когда на улице начинает темнеть, мы начинаем собираться домой. Андрей провожает нас до подъезда, болтая с Танюшей. Она рассказывает, что попало. Не всегда внятно, но он, кажется, понимает без перевода. По крайней мере, пытается. Остановившись у двери, я оборачиваюсь. Дымов смотрит на нас, сунув руки в карманы брюк. Взгляд растерянный и грустный. Сердце сжимается. Если у тебя нет планов на этот вечер, заходи к нам поужинать, предлагаю Андрею. Я приготовила рис с овощами и утку. Танюша довольно подпрыгивает на месте, сжимая мою руку, дымо фулыбается одними уголками губ. У меня нет никаких планов, Юлия, поэтому с радостью